Событие 11. -е. Янок Заброжский словно во сне находился. Когда он после дуэли с племянником Хоткевича сбежал к московитам, жизнь его почти что и не поменялась. Он также учил молодёжь сабельному бою, бражничал, только вино из винограда, ароматное и чуть кисловатое, заменилось на вино хлебное, вонючее и бьющее в голову гораздо сильнее. Да девок тискал, только весёлые пананки Заменились гуляющими русскими кабацкими девками, потасканными и вечно пьяными. Поменялась жизнь 10 минут назад. Янок не жалел, что поддался её минутному желанию научиться новому, очень эффективному виду боя под названием казачьи ухватки. Поездка в Нижний Новгород. Что ж, оно того стоит. Да и от Ходкевича подальше, тот по слухам опять подступил к Москве. На привале, когда Княжич предложил устроить засаду на Татей, пан Заброжский сильно удивился. Он бы пустил впереди повозок, все 2 десятка стрелцов, его Янака и слугу Умарика, да ещё несколько возчиков переодел бы в стрелецкое платье и смешал бы со стрельцами. Получился бы отряд в 25 хорошо вооружённых царёвых стрельцов, и разбойники вряд ли напали бы на такой кусачий обоз. Так нет, Боярыч решил всё сделать строго наоборот. Стрельцов пустить чуть по задиобоза, чтобы их и видно не было, а в первые телеги спрятать за саду с мушкетами и самострелами. Хитро, ничего не скажешь. А вот потом пан Заброжский и увидел небывалое. Святой Георгий решил, видно, сам поучаствовать в стычке с татями. Он предстал в образе отрока, сына ненавистного всем полякам князя Пожарского. Я накложал рядом с ним, скрываясь за бортом воска. Подгремели выстрелы, щёлкнули арбалеты, и вот тут Георгий показал себя во всей красе. Лях был уверен, что княжич обо выстрела из мушкетов и один из арбалета использовал с пользой. Янок выскочил к набегающим казакам, лишь на мгновение позже Петра, и видел, как тот легко положил троих. Потом на самого Заброжского насели трое разбойников. И это были не вооружённые смерды. Это были бойцы, волчары. Всю жизнь использующий саблю по назначению, а не для того, чтобы курям головы рубить. Янок пал бы в той схватке, ну, в лучшем случае, прихватив с собой двоих. Но вездесущий молец влез в схватку, и играючи прикончил ещё двоих. Получалось, что за 100 ударов сердца этот хлопец отправил в преисподнюю восемь хорошо подготовленных бойцов. Избови нас дева Мария от таких противников. Он бы и ещё десяток положил, но враги кончились. Враги-то кончились, но началось совсем не бывалое. Вместо того, чтобы встать на колени и вознести молитву Деве Марии за избавление от татей, Отрак стал перебегать, осматривая раненных и добивать тех, кто по его мнению, уже не жилец. Пан Заброжский и сам бы так поступил, ведь избавить умирающего от мук дело праведное, но гораздо позже и при наличии тех Кому можно это кровавое дело поручить? Им и поручил бы. Боярыч между тем добил троих тяжело раненных и приступил к лечению тех, кто был ранен легко. Шляхтич сначала подумал, что он их пытать взялся. Всем известно, для того чтобы рана не загноилась, её нужно прижечь раскалённым на огне железом или легко перемотать трепицей. Что же делал княжич? Он долго, не обращая внимания на крики раненого промывал рану хлебным вином. Затем срывал какую-то траву, жевал её и, наложив эту кашицу на рану, туго перематывал заготовленными вчера кусками материи, пропитанными тем же хлебным вином. Поразмыслив, пан Янок решил, что это, наверное, древний способ лечения ран, известный только князьям пожарским. Известно, что род этот очень старый и ведёт своё начало от самого легендарного Рюрика, а тот, судя по былинам, знался с валхвами. Любивший узнавать всё новое лях не поленился, подошёл к Петру и стал помогать тому перевязывать раны, а заодно поинтересовался, что за траву прикладывает княжич к ране. Оказалось, обычный подорожник, трава, известная в Польше как бабка. Таких раненых, которым княжич решил оказать помощь, было четверо. Помогая отроку, я проник решил, что выбраны они правильно. Раны хоть и глубоки, Крови много натекло, но все поверхностные, внутренние органы не задеты, могут и выздороветь. Закончив с ранеными, пан Заброский отправился ловить коней, надеясь найти что-нибудь интересное в седельных сумках. А пожарский теперь уже по-настоящему пошёл пытать пленных. Матка боска, что за отроки подрастают в Москве? Потом был военный совет. Отрак опять собрал всех стрельцов в круг, странная манера. И рассказал, что узнал от Татей при пытке. В 10 верстах на полночь лежит село Мастёра. В нём сейчас 13 казаков. Четверо из них в дозорах. Сам атаман Иван Сокол и двое его подручных, скорее всего, бражничают. Ещё пять десятков казаков выступили в поход. Тати решили покуситься на святое и разграбить женский монастырь в двух днях пути на восход. Отбыли они 2 дня назад. И вернуться, наверное, не раньше, чем дня через 3. День на разграбление, до дня 2-3 на обратную дорогу. Чай гружённые пойдут. Пожарский предлагал, как стемнеет, напасть на село, по дороге вырезав дозоры. Пленные покажут, где стоят секреты и где в селе гуляванит атаман с ближниками. Их спящими повязать, убивать нельзя. Те под пытками должны показать, где зарыли казну. Потом уже пройтись по селу и прибить оставшихся шестерых станичников. Ну или, если повезет, взять и повязать спящими. С военной точки зрения план был неплох. С другой стороны, он был просто чудовищный. Нечестная рыцарская схватка, а тихое подкрадывание в ночи о китате и вырезание спящих. Нет, эти русские ни разу не рыцари. С ними нельзя воевать. Никаких законов чести не блюдут. Оказывается, Думал так не только он, пан Янок, но и ещё несколько стрельцов. То есть вы хотите помереть, сражаясь не с врагами отечества ляхами и шведами, а глупо погибнуть в стычке с статями, а кипяницы в кабаке. Зыркнул на них Отарок, и возражающие потупились. Вопрос покоробил пана Зброжского. Живя больше года среди московитов в спокойном Владимире, он уже стал забывать, что война идёт вовсю. Поляки зорят пограничные городки. Несколько раз уже Королевич Владислав подходил к самой Москве, и сейчас он пробивается к ней снова. Он ещё не считал русских своими. Если вот этот отрок с сотней стрельцов поправорне вмешается в затянувшуюся на десятилетия свару, поляки быстро закончатся. Спаси их, матка Боска. Через полчаса обоз уже сворачивал на дорогу, ведущую к селу Мастёра. Пленных связали Визи дисущих княжонок сам всех проверил и двоих перевязал понадёжнее. Положили на телеге раненых тоже связали. А ведь могли бы и заставить поклясться честью, что не убегут. Он бы, как шляхтич, так и поступил. За обозом теперь шёл целый табун коней. Два десятка престижных стрельцов и девять казацких. Пан Янык видел, как княжичу передавали монеты на единые у Татей. Целый мешочек получился, не меньше 200 рублей. Вот эта добыча. Как только пожарский её делить будет, пока тот молчал. Рядом с княжичем на своём коньке ехал один из статей со связанными руками. Он должен будет за версту до секрета предупредить отрока. Смотрелся казак на мелкой степной кобылке рядом с боярычем, восседавшим на дестрее, откровенно смешно. Шляхтич почувствовал гордость за польских великанов, будто сам их вырастил.